Я тоже думал ехать один. По-моему, Микаян стал говорить, что за границей обыватели лучше относятся, когда гость приезжает с женой. А если его другие члены семейства сопровождают, то это еще больше располагает. Поэтому он предложил мне взять Нину Петровну и включить других членов семейства. Это будет хорошо расценено американцами и будет лучше для нас. Я несколько сомневался, что это нужно делать, но все другие поддержали Анастаса Ивановича, и я согласился. Что ж, на американцев это действительно произвело хорошее впечатление. Нина Петровна всегда приветливо улыбалась. Вместе с нею были дочери. Бойкая Юлия, хорошенькая блондинка Рада, задумчивый сын Сергей деловой зять Алексей Аджубей. В общем, все как у нормальных людей. Встреча с Эйзенхауэром Ровно в 7 утра 15 сентября 1960 года с правительственного аэродрома внукова 2 поднялся в воздух огромный Ту-114, самый большой тогда самолет, и взял курс на Америку. Советская пресса, изображая неуемный восторг, писала «В этом самолете, как в капле воды, отразилось необъятное море советской индустрии, бурное победное развитие ее, гибкая экономическая структура, гуманистическое направление. И казалось, что не только подъемная сила стреловидного крыла Могучая тяга двигателей, превосходящих по мощности турбины иных гидростанций, подняли в воздух самолет Хрущева, перенесли его за океан, но и заботливая, бережная сила миллионов советских тружеников, всех прогрессивных людей Земли, их неукротимая страстная тяга к миру. А Хрущев? По-хозяйски осмотрел просторные салоны, свою спальню, кабинет, помещение для приближенных. Заглянул им в общий салон, с длинными рядами кресел, сплошь забитый дипломатами, сотрудниками КГБ, журналистами, переводчиками, охранниками и совменовской обслугой. Подчеркнуто демократично, поздоровался за руку с теми, кто был поближе. Пошутил и вернулся к себе в кабинет, где уже собрались сопровождающие его лица. Их подбор был необычен для советской делегации такого калибра. Прежде всего потому, что в ней полностью отсутствовали партийные боссы и военные, а их место заняли известные ученые и писатели, имеющие к тому же солидные посты в партийно-государственной иерархии. Пожалуй, только писатель Михаил Шолохов не занимал никаких постов. Но он-то и доставлял больше всего хлопот. Нет, не вольнодумием, а пристрастием к спиртному. В окружении Хрущева следили, чтобы он не сорвался и не испортил благостной картины интеллектуального ореола вокруг советского лидера. Особую группу составляли начавшие входить в силу помощники Хрущела Шуйский, Лебедев, Трояновский. Это были негры, дни и ночи корпевшие над составлением многословных речей и заявлений НС, как между собой называли Хрущева. К ним тесно примыкала журналистская верхушка – Ильичев, Сатюков, Аджубей. Громыко со своей командой держался несколько стороной и выглядел ненужным приложением к задуманной грандиозной агитационно-пропагандистской феерии. Однако по программе предстояли кое-какие официальные переговоры, и дипломаты могли понадобиться. Любопытный человек был Андрей Андреевич Громыко, и о нем следует сказать особо, ибо в повести этой Он выступает как тень и эхо главного героя, которого неизменно сопровождал во всех заграничных поездках.